Глава 6. Полезные писательские привычки. Напомню, что писать каждый день — это привычка. Но одной такой привычки недостаточно. Перед вами список практических магических атрибутов, которые отличают Создателя Вселенных от обычного человека. Первое. Писатель внимательно изучает окружающий мир, чтобы увидеть в нем необычности, занимательные совпадения. Он подмечает невероятные цвета, Наряды и вычерные аксессуары, персонажи, которые внезапно попадают в поле зрения, они не выглядят как обычные люди, а именно как персонажи. Интересные зателивые фразочки, странные штрихи в поведении, нетривиальные действия. Автор, как губка, вбирает окружающий мир в себя, чтобы внутри пересобрать его в нужном порядке, переформатировать и выдать наружу. Второе. Писатель не только изучает и подмечает, он фиксирует найденные сокровища. В блокнотик или на телефон. Память дама переменчивая, конспект «Товарищ надежный. У автора есть тетрадка или файлик с обрывками сюжета, диалогами из будущих книг, записанными в два часа ночи, потому что накрыло. Третье. Писатель анализирует культуру, фильмы, книги, идеи пропаганды и по кирпичикам разбирает, что его зацепило и почему. Почему у вас полились слезы на этом эпизоде фильма? Что вас испугало в этом отрывке? Почему вы напряглись, когда читали этот кусок? В последних фильмах я нахожу больше интересных визуальных идей из разряда «красивая», но, к сожалению, абсолютно дырявая, бессюжетная и с очень странной мотивацией персонажей. Но подмечать красоту тоже очень полезно. Четвертое. Автор анализирует свои чувства от увиденного, прочитанного, чтобы лучше передавать эмоции в тексте. Маркетологам давно известно, что люди покупают не вещи, а связанные с ними эмоции, потому что нам всем не хватает чувств, не хватает энергии от чувств. Именно поэтому, например, на заставке к видео ставят лица людей с ярко проявленными эмоциями. Именно поэтому телеведущие на некоторых передачах ведут себя как невоспитанные дети — пучат от удивления глаза, открывают от восторга роты и так далее. Так прописано в сценарии. Эмоции цепляют зрителей. Разбирайтесь и вы в своих. Пятое. Писатель на своей шкуре пробует разное и смело открыть новому. Невероятные продукты. Шоколадку с кусочками сыра пробовали, а варенье из цветков апельсина. Новые увлечения и мастер-классы. Сходить разок и узнать, что это такое на самом деле. Прожить на своем опыте. Новые ощущения. Да, некоторые авторы застревают лишь на одном пункте, но вы не останавливаетесь. Шестое. Писатель ведет статистику, сколько написал за день и анализирует итоги за неделю. У продвинутых авторов есть фиксированная норма в день. Например, 10 тысяч знаков. Им уже не нужно что-то дополнительно подсчитывать. Норму сдал и свободен. Вам на первых порах необходимо разными пряниками, игрушками и погремушками поддерживать себя, чтобы не сойти с литературной дистанции. Для этого полезно каждый день фиксировать, сколько знаков вы сегодня написали. Таблицу удобно вести в Excel или Google Docs, если вы ведете ее вместе с коллегой. Как она выглядит, представлена в материалах к аудиокниге. Седьмое. У писателя, как у дизайнера, есть папка вдохновения. В нее вы копируете обрывки понравившихся текстов, интересные находки на чужих обложках, визуализации ваших героев, иногда фотосессии с ними, подходящие по сюжету шутки и мемы. Папка вдохновения помогает, если у вас ступор по сюжету или личный эмоциональный спад. Загляните в нее, перелистайте картинки, посмейтесь, и станет заметно легче. Писательский совет Самая полезная писательская привычка — это работать над текстом каждый день. Писать хоть по строчке, но желательно по странице и больше. Все, наверное, слышали о правиле 10 тысяч часов. Совершенствуйся в одном деле 10 тысяч часов, и ты достигнешь в нем мастерства. Писательство это тоже касается. Поэтому мой совет самый простой. Хотите стать писателем? Пишите. Всегда, везде, как можно чаще, и все получится. Ольга Гер Писательница в жанре любовного, юмористического, приключенческого фэнтези. Автор более 30 произведений, четыре из которых издано на бумаге. «Жмурки с любовью», «Захватчик», «Любовь за гранью», «Любовь без границ Психоупражнение Психо-упражнение 22. Настоящая любовь. Задание немного терапевтическое. Раскапывать золото придется до победы. Выделите себе полчаса-час на работу. Вспомните свои любимые фильмы и выпишите в столбик, что именно вам там нравится, зацепило. Почему вы считаете этот фильм достойным внимания? Вам нужны конкретные детали и повороты. Например, один из моих любимых фильмов «Чикаго» с Кэтазетта Джонса, Ричардом Гиром и Рене Зелвегер. Что мне отозвалось в нем и о чем это для меня? Почему зацепило? Первое. Идея о лицемерности мира. «Две убийцы выходят на свободу, невиновную девушку осуждают на смерть», преподнесённая в красивом ярком фантике из песен и костюмов. Это смело, коллеги. Для меня это про более здравый и трезвый взгляд на мир. Что мир не идеальный, справедливости в нем нет, и никто ее не обещал. Выживает в прямом смысле тот, кто копошится, ищет выхода и действует. Второе. Обучение маркетингу и упаковке в фильме. Когда адвокат через внешние атрибуты, одежду, прическу, поведение создает иной образ героини. Для меня это про пользу от кино. Фильм не просто зрелищный, он на конкретном примере помогает научиться, как с помощью аксессуаров и другого поведения изменить к себе отношения. Третье. актеры отлично подобраны. Мастерски играют, постановка и исполнение танцев на высшем уровне. Даже мюзиклы на сцене ни в какое сравнение не годятся. Для меня это вообще про профессионализм и стремление к идеалу в любом деле. Очень близкие мне ценности. Теперь самое любопытное. Вы думали, что копали о фильме, но на самом деле копали о самом себе. Ваши личные бабочки и тараканы, которые помогут сделать книгу не похожей на другие, зато яркой и личной. Но личной в хорошем смысле. Настолько личной, чтобы зацепить своих людей, которые будут ждать ваши новые истории. Вы накопали свои идеи, а теперь подумайте, как сможете красной нитью пронести их в текст. Для этого еще раз обратите внимание, как в вашем любимом фильме переданы эти идеи, через какие средства и приемы. Например, похожая тема о маркетинге у меня есть в романе «Без дракона не продаж». Я люблю тему продвижения и продаж, и мне было очень приятно получать комментарии, что читателям тоже пришлись по душе маркетинговые штуки в этой истории. Учитесь на любимых фильмах и книгах, разбирайте их по косточкам, заодно разбирая себя. Это захватывающее приключение. Упражнение 23. Писательская прогулка. Устройте себе писательскую прогулку с 4D-погружением в реальность. Если вы никогда раньше не пробовали по-писательски начинать воспринимать мир, то самое время приступить. В обычной жизни мы спешим из одного пункта в другой, не смотрим ни на архитектуру домов вокруг нас, ни на стильные образы 70-летних бабушек, они бывают изумительны, ни на человеческие повадки, как ведут себя парочки, о чем они говорят и спорят. У каждого из нас есть свой опыт, мы также знакомы с опытом семьи, друзей, знакомых. Но еще бывает и другое поведение, за которым интересно понаблюдать со стороны, зафиксировать себе любопытные моменты, а потом наполнить ими следующую главу и сделать ее более выпуклой и вкусной. Итак, выходите на улицу и сознательно замедляйтесь. Перестаньте бежать. Смотрите по сторонам, будто вас впервые выпустили на эту планету, где теперь все в новинку. Какое небо, какие пейзажи рисуют на нем облака. Какая архитектура вокруг, в каком она состоянии? Подмечайте старые выцвесшие игрушки, выглядывающие с подоконников, и про себя сочиняйте историю про них. Кто их туда посадил, почему никому нет до них дела, что происходит в этом доме? Смотрите на людей и прислушивайтесь к темпу речи, к словечкам, к энергетике, которая идет от фраз к мимике. Как этот мир пахнет? Чувствуете ли вы аромат жасмина, когда гуляете по парку? И чем пахнет от разных людей? Какие звуки вас окружают? Что гудит в парке? На что похожа песня птицы? Упражнение замечательно учит подмечать любопытные детали. Упражнение 24. Писатель в стране чудес. Смотрите фильмы и сериалы с блокнотом для идей. Поскольку фильм — более короткий по времени сюжет, с ним работать проще. Сейчас неважно, что на экране много слишком упрощенных сюжетов, где вы сразу знаете, чем закончится. Важно поймать какие-то нестандартные фишки, повороты сюжета и ходы. Поделюсь, что я отловила в нескольких последних фильмах. Сейчас говорим только о положительном, естественно. «Матрица. Воскресшие. 2022 год». Бонусы и отсылки для фанатов трилогии, переснятые в новой манере. Создатели берут за основу современные идеи культуры, например, феминизм. То Нео летал, теперь нити летает и тащит Нео за собой. «Последний богатырь 3. 2022 год». Актуальные шутки про понятные и знакомые всем более. Мне кажется, Почта России даже стала шустрее. Юмор на грани жар птицы, возможно, сделаны специально, чтобы кадры разошлись на мемы, и дали дополнительное продвижение фильму. Теперь прописываем, что вам категорически не понравилось. Упражнение 25. -е. Писательский беспредел. Составьте свой план писательских привычек для внедрения. У вас же есть общий план полезных привычек, которые вам нужны? Есть же, да? В любом случае стоит задуматься о том, чтобы начать его вести. Чтобы приручать по одной-две привычки в месяц, достаточно прописывать эту привычку в план на день и в конце дня вычеркнуть пункт, если у вас получилось, уделите новому шаблону поведения время. За месяц вполне реально установить себе в настройке одну-две привычки. Три уже слишком много, вы можете начать саботировать процесс. Одна или две в самый раз. Начинайте, естественно, с одной самой простой.